Глава шестая. Что здесь происходит? Влад, стоявший у самого входа, с воплем отскакивает, хватая за лоб. Похоже, он крепко получил дверью. На пороге стоит рулев обводит взглядом мажоров и заходит внутрь, не давая никому выйти в коридор. Я стою, прижавшись к стене и держу в руках разрезанные концы свитера. Я рада, что Аркадий появился, но понятия не имею, как он себя поведет. Преподы обычно никогда не вмешиваются в разборки студентов просто проходит мимо, мол, их это не касается. Парни молчат, нервно переглядываются друг с другом. Аркадий обнаруживает меня и громко спрашивает. «Мирослава, что случилось?» «Ответить не успеваю». Лариса подходит вплотную к преподу и уверенно смотрит на него снизу вверх. «Ничего не случилось, мы просто болтали. А теперь отойдите, пожалуйста, мы на пару опаздываем». Аркадий не двигается, стоит, скрестив руки на груди и серьезным тоном спрашивает у Касаткиной. «Совсем ничего? А чего на получит, учебники валяются?» Ручки еще салфетки. Мне повторить вопрос или сами прекратите дурака валять? Чего? У Касаткина вытягивается лицо. Вы вообще кто, чтобы так со мной разговаривать? Пропустите или мне закричать? Профессор Цирулев Аркадий Николаевич. Представляется он. Ваше имя, девушка? У меня фамилия одного из попечителей — это академии. Высокомерно заявляет Лариса. Можете ознакомиться на сайте или в ректорате можете спросить. Вы ведь новенький у нас. Дайте пройти, мы на пару опаздываем. «Конечно!» — с улыбкой соглашается Аркадий. «У меня сердце от разочарования бухает вниз. Он такой же, как и все другие преподы. Надо же, у Касаткина родители в попечительском совете. Понятно, что ее тут никто не тронет. Только сначала порядок здесь наведите». «Что?» — возникает один из парней. «Вы не имеете права». Он отталкивает Ларису и прет на Царулева. «Я уже хочу крикнуть Аркадию, чтобы он отошел в сторону, не связывался с этими богатыми уродами». Но все происходит настолько стремительно, что мне остается лишь наблюдать, приоткрыв рот от удивления. Цырулев, как будто он не препод и не в вузе находится, выворачивает парню руку, да так сильно, что тот вяжет от боли. Что-то шепчет ему на ухо и резко отпускает, толкая на Ларису. Та еле успевает отскочить. «Все с пола быстро подобрали!» Жестко приказывает Аркадий, и я пораженно таращусь на него. «А по виду такой милый, доброжелательный. Живо!» пока отсюда никто не выйдет». «Вы пожалеете», — шипит Касаткина. А Янка молча поднимает с пола мои испачканные учебники и конспекты. «Мира, это ваш рюкзак, верно?» — спрашивает Царулев. «Да. Мне безумно хочется поскорее уйти отсюда. Но в то же время понимаю, тут я в безопасности. Цирулев не даст меня в обиду, будет приглядывать за мной. Как его просил Альбина и как он сам обещал. Не знаю, как он здесь очутился, но без слов сразу сообразил, что к чему». «Проверяйте, все ли цело», — велит мне Аркадий, а потом останавливает взгляд на мои ладони, сжимающий порезанный свитер. Молчит, потом переводит внимание на Влада, ни о чем меня не спрашивает. «Пошевеливайтесь». И парни, неловко топчась на месте, поднимают мою косметичку, расческу, еле удерживаюсь, чтобы не выхватить их. «Вы только что совершили очень большую ошибку», — негромко роняет Касаткина. Она ничего не поднимала с пола, наблюдала за тем, как другие чертыхай собирали мой рюкзак не узнав наших правил. И какие-то правила позволяют вам выбрасывать вещи других студентов, судя по всему, еще и угрожать. Не только мне, кстати. В Академии поощряется буллинг? Интересуется Цирулев. Все. Прерывает Влад и с ненавистью смотрит на препода. Выпустите уже, никто ее не трогал, вам никто не поверит. Мы все подтвердим, что вы насилы здесь удерживали. С улыбкой говорит Касаткина и неторопливо выходит полностью уверенно в своей безнаказанности. Пацаны не угрожают, они уносятся по коридору. То ли боятся, то ли правда торопятся на пару. Надо же, какие прилежные студенты. Янка не уходит, ждет Касаткину. Та бросает напоследок. Вас ждут большие проблемы, профессор Цирулев. Запомнила. Отворачивается и уходит. Янка следом за ней. Пружина сжата внутри меня, постепенно разжимается, но облегчения нет. Все началось заново. Как ты? Сочувствием в голосе спрашивает Аркадий. Наденька. Он быстро стягивает себя коричневый пиджак и набрасывает его мне на плечи. Не с первого раза, но я все же попадаю в рукава. Чувствую запах мужского парфюма на себе. Не очень комфортно в одежде почти незнакомого человека, но хотя бы все прикрыто. Что здесь происходит, Мира? Вздрогнув, поднимаю голову. Артем. Бледный, чуть взволнованный пальто распашку. Переводит взгляд с меня на Аркадия, хмурится. Шагает ко мне, но Царулев преграждая дорогу. И я ему благодарна. Не хочу общаться с Артемом, да еще в таком виде. Уже ничего, отвечает вместо меня Аркадий. «Я совсем разобрался. Интересно у вас правила в Академии, Баев?» «Что-то не нравится?» — не смущается Артем, оглядывая меня через плечо препода. «Так вас здесь никто не держит. Незаменимых нет». «Не вы решаете, где мне работать, Баев?» Аркадий, хотя и говорит непринужденно, но его спина напряжена. «Вам придется смириться и потерпеть меня этот семестр». «Это вряд ли», — бросает Артем. «Мира, ты в порядке?» «Мирославе нужна помощь», — снова отвечает за меня Царулёв и не ваша, Ей как минимум нужно во что-то переодеться. Спасибо, шепчу я Аркадию. Спасибо, что оказался рядом. Лицо Баева каменеет, но мне плевать, я безумно зла на него. То, что произошло, это его вина. Я провожу тебя, идем. Нет, восклицаю я, выглядывая из-за Царулева. Только не ты, кто угодно, но не ты. Он скептически хмурится, словно не верит, что я это сказала. Мира. Качает головой и обходит Аркадия. Баев. Девушка четко сказала, что не хочет с вами никуда идти и не пойдет. Цирулев повышает голос. Они стоят друг напротив друга, примерно одного роста, похожего телосложения, оба злые и не скрывают враждебности. Хватит, Артем! Прохожу вперед и встаю между Аркадием и Баевым. Не хватало еще потасовки. Уходи, пожалуйста, правда, не нужно. Я могу. Все, что мог, ты уже сделал, Артем. Устало морщусь и обращаюсь к Цырулеву. Я пока ставлю себе твой пиджак. Не смогу без него вернуться в общагу. Что я сделал, Мира? Он что, не понимает или прикидывается? Спроси у Ларисы. Зло бросаю я, а точнее у своей семьи. Артем, спроси, почему на мне разрезали свитер, или почему мои вещи валялись на полу, или почему меня оскорбляли и унижали, а ведь ты обещал. Баев дергается как от удара. Всего на мгновение, но я увидела в его глазах боль. Однако сейчас на его лице уже холодная маска. Поворачиваюсь к Цирулеву. И если не сложно проводи меня до общаги, я боюсь идти одна. Он молча кивает.